Из дневника стажёра Новосибирского отряда МЧС. Пятница. Выехали в Биск 17 часов 35 минут. Будем искать какую-то девчонку. С нами четыре спортсмена: я, Журавлёв, Оглобля и Брусника. Ура! В ближайшую неделю никаких старушек в ванной спать. Суббота. 6 часов 40 минут. Наши уже на крыше, едем через перевал Пока не понял, кто там от кого убежал, но те костюмы, что к нам приезжали, вроде как мафия. Допишу, когда остановимся. 13 часов 20 минут. Понял. Парень, которого нашли в притоке Маргалы, это капитан команды. Он вёл катамаран и каяк, шесть спортсменов и одного матрасника. Матрасник это девчонка из Москвы, которую мы собственно и ищем. Нас нанял то ли её жених, то ли муж. спортсменов тоже он привёз. Короче, он за всё платит. Журавлёв меня достал. 14 часов 50 минут. Остановились у РОВД. Следователь сказал, что парень с насильственными признаками, поэтому уже завели уголовное дело. Его и вещи нашли местные. Вроде бы ничего не взяли, и, кажется, документы при нём были. Спортсмены что-то не договаривают. 17 часов 32 минуты. Вышли к реке. Сколько Урал пройдет, будем смотреть с машины. Потом сядем на уфимки. Журавлев говорит, здесь ловить нечего. 19 часов 40 минут. Спустились в воде. Спортсмены в восторге. Говорят, что если будут покупать машину, то только Урал. Все Land Roverы отдыхают. Полчаса соплей и восторгов. 21:00. Все, дальше будем сплавляться. Вода быстро убывает, но берег узкий. Машина пойдет в объезд. Аглобля разгружается. Сейчас я получу втык. 2200. Заставили чистить картошку. Нет, неужели я вечно буду с олагой? Спортсменов готовят отдельно. Что-то мы им не понравились. Прессуются как дети. Достали кучу карт, делают вид, что круче их только яйца. Один даже пошёл на разведку, как бы не пришлось и его спасать. Воскресенье. 600. Вчера Брусникин достал Какой-то порбог нал про фестивале. Он что себя крутым бардом считает? А впрочем, не мне судить. Спортсмены уже в воде. Пошли на двух каяках и рафте. Тянут правый берег, говорят, что знают, где искать. 10 часов 30 минут. Обогнали спортсменов. Ждём. Журавлёв рыбачит. 11 часов 20 минут. Пришли спортсмены, увидели у Журавлёва удочку, встали на понты. Говорят, что очень быстро идём. Нашли бутылку местного производства и считают, что это о чём-то говорит. Брусникин им сказал, что надо торопиться, но они слушать не хотят. Как специально, делают всё как в замедленном кино. Вода холодная. 15 часов 20 минут. Хорошо, что поели. Их разбросало на 3 км, почти через равные промежутки и все на правом берегу. Четыре парня, одна девушка. Но это не москвичка. Спортсмены фотографию показали. Улыбка у неё хорошая. 16 часов 50 минут. Журавлёв сказал, что девчонка самая лёгкая и должна быть выше по течению. Скорее всего, её пропустили, но спортсмены хотят идти дальше. Стоим и решаем. Думаю, что разделимся. Мы пойдём обратно, а они вниз. 17 часов 10 минут. Так и сделали. Мы с Журавлёвым поднимаемся по левому, Брусникин по правому. Его берега смотрели внимательно, поэтому он идёт один. Лодки оставили ниже, туда и вернёмся в темноте. Спортсменам отдали одну рацию. Как бы не утопили. 20 часов 40 минут. Нашли. Чёрный гидрокостюм, сразу и не заметишь. Спасательный жилет, наверное, сорвало, а так всё целое. Будем ждать, когда придут спортсмены. Им надо всё сфотографировать для следователя. Я вот что не пойму. Почему все на правом, а она на левом? Журавлёв сказал, что она дольше всех боролась. Но ведь он наверняка врёт. Понедельник, 11 часов 40 минут. Остановились у РОВД. Гросникин пошёл за формальностями. Журавлёв снимает стресс. Вчера посидели со спортсменами. Оказались неплохие ребята. Без претензий и в бутылку не лезут. Я их долго расспрашивал, зачем они этим занимаются, но путного никто не сказал. Один меня спросил, зачем я дышу, но я вроде тоже не знаю. Так ничего и не решили. Они фотографию этой москвички забыли. Я хотел вернуть, но потом решил оставить. Не хорошо, конечно, без спроса, но она им и не нужна. А я в кубрике повешу. Где-то слышал, что человек жив, пока о нем помнят. Так пусть смотрит на нас, а мы постараемся помнить. Тольятти, 2003 год.